Глава четвертая. Что такое судьба? Ну что же, прекрасная. вот мы и дошли с тобой до главы о судьбе. Помнишь, в начале книги мы предупреждали тебя о том, что мы в нашем труде не будем упоминать имен Бога, Аллаха, Будды и других религиозных божеств, а вместо этого будем употреблять общее слово «судьба». Как часто ты в сердцах могла сказать, «Ну что за судьба у меня такая?» «Почему я не могу нормально уже забеременеть и родить? За что мне все это?» Или, возможно, думала о Боге и обвиняла Его. Признайся честно, ведь бывали такие моменты бессилия, когда казалось, что все тщетно, все тяжело, все идет неправильно. Ну а что же вообще такое судьба? Если мы обратимся к словарю Ожегова, то первым увидим такое значение — судьба. Первое С течение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных событий. Мы считаем, что судьба человека — это очень относительное и многоградное понятие. Многие считают, что она изначально предначертана, а другие же, наоборот, говорят, что их судьба в их руках. Что же на самом деле скрывается под судьбой человека и возможно ли ее изменить? Именно это мы и будем раскрывать в данной главе. С древних времен людей волновало, что такое судьба. Кто пишет сценарий судьбы? Может ли человек влиять на этот сценарий? Или в жизни все предопределено и ничего изменить нельзя? Согласно некоторым древним учениям, было принято считать, что самостоятельно человек не может руководить своей судьбой или что-либо менять в своей жизни. То есть все уже предопределено, и все, что ты можешь, это просто смиренно следовать своей судьбе. Но со временем все стало меняться. В мир пришли новые энергии, а вместе с этим появились и новые знания, проводники и возможности для более глубинного изучения этого вопроса. Люди интересуются, как узнать и изменить свою судьбу, пытаясь найти ответы на эти вопросы в религиозной и другой литературе. Разные религии, эзотерические и философские учения по-разному отвечают на этот вопрос. Одни считают, что каждый шаг человека предопределен и никакими силами нельзя повлиять на будущее. Другие утверждают, что человек самостоятельно творит свою судьбу. Третьи придерживаются мнения, что некоторые жизненные обстоятельства неизменны, а некоторые поддаются коррекции. На самом деле судьба человека представляет собой многовариантность событий. Все они берут начало из разных точек. Человек постоянно делает какой-то выбор, Каждый день, каждую секунду. Таким образом, он двигает линии своей судьбы в том или ином направлении. И какое это будет направление, зависит в первую очередь от воли самого человека, от вашей воли, милые женщины. Конечно, часть предопределенности в судьбе есть. Человек рождается у определенных родителей с определенным иммунитетом, конкретном месте, конкретной стране и у конкретной народности. Эти факты, с которыми мы пришли изначально, мы изменить никак не можем. И главный вопрос – а надо ли их менять? В любом случае, этот некий стартовый набор вам нужен был для прохождения определенных жизненных уроков и получения определенного опыта. Поэтому главное, чтобы вы смогли принять с благодарностью ту часть судьбы, которая была уготована вам с самого рождения – Да, вы никак не могли повлиять на то, где и у кого родиться. Однако вы можете повлиять на свою дальнейшую судьбу. И это реальность сегодняшних дней. Судьба имеет свойство меняться. И чтобы это воплотить в реальность, необходимо приложить хотя бы немного усилий. В первую очередь взять все в свои руки – и перестать сетовать на судьбу, плохого мужа, правительства, некомпетентных врачей, другие внешние обстоятельства. Вы, и только вы, автор своей жизни, автор своего штурвала и корабля. Милые дамы, все, что мы хотим вам донести в этой главе, это то, что каждый наш поступок меняет события. Даже такая мелочь, как поездка на тренинг, способна повлиять на всю жизнь. Представьте, один человек едет на тренинг и знакомится с будущим супругом, с которым в последующем создает счастливую семью. И ключевой момент здесь в том, что человек выбрал сознательно выехать на такое мероприятие, смог почувствовать свою душу и увидел знаки, которые предшествовали этому. Кажахметова Дина Помню, как пару лет назад я проснулась и отчетливо поняла, что мне срочно нужно улететь в Турцию. Почему туда? Зачем? Для чего? Ответов на эти вопросы у меня не было. Мне просто хотелось и все, будто душа моя звала туда. Быстро оформив отпуск на работе, я начала собираться в путь. И уже на этом этапе я поняла, что все идет так, как должно. Мне удивительно легко оформили отпуск, легко нашлись билеты, а отель даже бесплатно перебронировал номер на более люксовый. Спустя два дня пребывания в Стамбуле, совершенно случайно, я встретила своего будущего супруга. Как оказалось, он тоже случайно оказался в Турции, приехав сюда в командировку. Наша история любви складывалась как в сказке. Сейчас мы вместе уже три года, ждем рождения нашего первенца. Вот такая удивительная история любви нашей судьбы. Даже то, что вы сейчас читаете нашу книгу, это не просто так, это не случайность. Это то, что вы сами смогли пригласить в свою жизнь, купив эту книгу или, возможно, получив в подарок от близкого человека. Каждое мгновение жизнь ставит вас перед выбором, вынуждая принимать определенные решения. Каждое принятое решение влияет на дальнейшие события. А совокупность этих решений формирует будущее человека, даже если он сам не замечает этого. Получается, судьба — это и есть ты. Ведь так? Получается, человек все-таки в силах повлиять на свою жизнь. Но одного желания что-то изменить недостаточно. Чтобы переписать сценарий судьбы, необходимо приложить немало усилий. Некоторые из вас, читая эту главу, наверняка могут задаться вопросом, а как же я могу прямо сейчас трансформировать свою судьбу во благо и выйти на те линии жизни, где все складывается удачно и благополучно? Прежде всего, нужно начать с себя. Один из законов нового мира гласит, внешнее отражает внутреннее. Это значит, что жизненные обстоятельства формируются под воздействием человеческого мировоззрения. Изменяя свой внутренний мир, люди меняют мир внешний. С чего же начать менять себя? Какие шаги предпринять? Принятие самого себя и своей судьбы. Еще древние мудрецы говорили о том, как важно научиться принимать жизнь такой, какая она есть. Без принятия своей судьбы невозможно что-то изменить в ней, поскольку чем больше человек противится происходящему, тем сильнее обстоятельства давят на него. Очень полезно научиться благодарить судьбу за все происходящие события, даже негативные, стараясь во всем видеть шанс для классных перемен в жизни. Принятие себя тоже является важным шагом к переменам. Если человек честно признает свои недостатки и несовершенства, ему легче будет их преодолеть. Принять себя, свой путь, свои решения, пусть они и были неверными в какой-то промежуток времени, это и есть ключ к успешной судьбе. Постановка правильных целей. Прежде всего, милые дамы, важно определить, для чего вы живете, к чему стремитесь, что является для вас ценностью в жизни. Цели могут быть любыми, от самых возвышенных – Достичь просветления, да вполне земных. Заработать деньги и построить дом, создать крепкую семью, родить и воспитать детей. Главное, чтобы цель вас вдохновляла, радовала, мотивировала к достижениям. Важно определить свою собственную цель, а не копировать чужую. Например, женщина любит готовить и с детства мечтала стать поваром, но всегда боялась попробовать реализовать себя в этой сфере. Так почему бы не рискнуть? Или вы всю жизнь мечтали стать многодетной мамой, но врачи твердят, что вам ни в коем случае нельзя беременеть. Но ведь мы знаем, что путей у материнства огромное множество. Развитие себя как личности. Саморазвитие является ключевым шагом на пути к изменению своей судьбы. Каждая женщина выбирает сама, в каком направлении ей хочется развиваться. Можно выбрать посещение тренингов развития личности, йогу, танцы, курсы обучения какому-либо мастерству. Если нет возможности куда-то записаться, можно поискать в интернете тематические форумы, пособия, видеоуроки и попробовать обучиться интересующему вас занятию самостоятельно. Даже если это не даст желаемых результатов, человек все равно внесет какие-то перемены в свою повседневную жизнь, получит новый опыт. Главное не останавливаться на достигнутом, а искать то, что действительно получается, приносит удовольствие и меняет жизнь к лучшему. А вдруг в процессе обучения вы познакомитесь с замечательным окружением, подруг и единомышленниц, с которыми в последующем будете дружить семьями. Изменение образа жизни. Изменение привычного образа жизни обязательно отразится на судьбе. Многие люди живут как все, поэтому их жизнь, как правило, тускла и скучна. Можно попробовать изменить образ питания, режим дня, записаться на стрип-пластику, не просиживать свободное время в соцсетях, а проводить его с пользой. Любые перемены, которые человек вносит в свой образ жизни, обязательно скажутся на его судьбе. Это то, что проверено годами нашей практики. Перемена образа мышления. Почти все из вас знают о том, что мысли материальны, но мало кто всерьез задумывался об этом и уж тем более пытался поменять образ мышления. А ведь мысли действительно влияют на судьбу. Каждый день в голове проносятся миллионы самых разных мыслей, многие из которых совершенно бессмысленные и пустые. Причем все они повторяются, как заезженная пластинка, которая играет в вашем мозгу день ото дня. И вы уже даже перестаете это замечать. Мы рекомендуем с сегодняшнего дня ввести прекрасную новую привычку научиться отслеживать свои мысли, чтобы отбрасывать ненужные, а нужные направлять в позитивные русла не только в теме беременности, но и в целом в жизни. Поначалу это может показаться трудным, Но со временем войдет в привычку, а потом вы начнете замечать, что ваши жизненные обстоятельства постепенно меняются к лучшему. Предлагаем закрепить эту главу практикой «Три приятные вещи». Это упражнение прошло клинические испытания. Оно помогает стать счастливее, смягчает депрессивные симптомы и помогает качественно изменить жизнь. Рекомендуем делать его не одной, а вместе со своим партнером, с которым вы готовитесь стать мамой. Когда вы ложитесь спать, освободите свой разум. Если вас преследуют навязчивые тревоги, полезно мысленно взять каждую из них и сложить на пол маленькой стопкой рядом с кроватью. Если ваш разум возбужден, сосредоточьтесь, на дыхании. Это поможет успокоиться. Мы рекомендуем дыхание Вима Хоффа. Его вы можете найти на Ютубе. Также помогают освободить разум медитации, которые реально влияют на ваш эмоциональный фон. Теперь подумайте о трех приятных вещах, случившихся за день. Мелких, крупных, чувственных интеллектуальных или любых других. И главное, ощутите внутреннюю благодарность за них. Можете проговорить их вслух и обменяться ими со своим партнером. Представьте, как нейроны в мозгу формируют новые проводящие пути счастья. Помните, что клетки мозга образуют новые связи по мере вашей психологической практики. Представьте, что эндорфины устремляются к вашим рецепторам радости как вешние воды, которые потоком собираются в реки. Делая это регулярно, вы сможете добиться продолжительных изменений своего восприятия счастья и благополучия. Все, что мы хотели донести в этой главе, это то, что практически все проблемы, с которыми вы встречаетесь, вам по силам. Вам по плечу. Они вам даны для того, чтобы вывести вас на новый уровень жизни. Поймите, все в этой жизни, в ваших руках. Мы в вас верим. По скриптам. Милые женщины, пока мы с мастером писали эту главу в моей жизни, начали закручиваться интересные события, которые в очередной раз показывали мне, что все в моих руках что одним решением, знакомством, походом на мероприятие, в которое меня позвали чисто случайно, я меняю ход развития своей судьбы. Честно, я долго переваривала эти осознания, ведь ранее многие моменты происходили просто на автопилоте, а в процессе написания данной главы я осознала важность выражения «ты и есть судьба». Нет ничего предопределенного. Есть только твоя воля и твой выбор. Отследите и в себе, пожалуйста, изменения и обязательно поделитесь ими с нами. Нам правда будет интересно.